Глава девятнадцатая. Под шатром и в подвале. Но Саша был десяти головами выше этих танцоров, жадно подхватывавших подачки после каждого фокстрота. Они являлись позаранку, когда еще никого не было из гостей, слонялись по маленькому залу, перебрасывались шуточками с метродотелем, с гарсонами в голубых восточных куртках и таких же голубых шальварах, отвечавших названию Саладин и складками его голубого шатра. Они, как наемники, наблюдали съезд ночной клиентуры, шушукаясь между собою, сговариваясь, обсуждая план действий. Оба директора, маленький курносый и другой, повыше, скуластый и смуглый, относились к танцорам свысока, а танцоры искательно лебезили перед ними. Да и как не лебезить? и курносы, и скуластые могли в любой момент приказать им «Убирайтесь вон!». Да так и было однажды после того, как чуть ли не на глазах у публики Леня и Кавказец подрались из-за какой-то богатой клиентки. Дирекция выгнала обоих, и целую неделю униженно обивали они пороги Саладина, пока над ними не смелости и не разрешили им танцевать. Совсем на другом положении был Саша. Попозже, дав время съехаться, появлялся он во всем блеске своего фрака и белого, как снег, жилета. Ни на кого не глядя, садился и требовал шампанское. Ему она отпускалась по казенной цене — тридцать франков бутылка. Скользя как бы рассеянным взглядом, Ставицкий безошибочно определял, какую из дам следует удостоить Туром-Танго и фокстрота? Он, верный своему принципу, держал себя таким джентльменом. Поблагодарить его скомканной бумажкой в сто франков и в голову не приходило партнерш. Мало этого, приглашенный подсесть к ее столику, он сам требовал шампанское и к концу демонстративно оплачивал круглый счет, Знаю, что несколькими минутами позже внизу, в подвале, где рядом с уборной кухней помещалось директорское бюро, он свои деньги получит обратно. Курносый из куластое начальство ухаживало за ним. Он привозил выгодных клиенток и, знакомясь тут же на месте с богатыми мужчинами, втравливал их в кутеж со счетом в несколько тысяч в итоге. Были еще другие комбинации более широкого масштаба, от каковых ни Саша, ни дирекция не оставались в убытке. Пообедав в клубе, а затем там же, проиграв какую-то мелочь, Саша вернулся к себе в отель, соснул часок, проделал гимнастику, побрился, принял ванну и к часу ночи уже сидел под голубым шатром за своим столиком и за своим шампанским, Свежий, с запасом сил на всю ночь. В публике два сенсационных гвоздя. Американец и американка, ничего общего между собой не имевшие. Тучный с багровым лицом в измятом сереньком пиджаке американец уже приехал изрядно подвыпивший. Вначале и его пиджак, и мягкая цветная сорочка на фоне фраков и смокингов шокировали дирекцию. Но румын, шеф оркестра, оказался проницательнее. Медленно, вкрадчиво подошел к американцу и, склонившись почти к самой багровой физиономии, продолжал выводить тягучую чувственную мелодию. Американец полез всей пятерней в задний карман-панталон, вытащил громадную пачку крупных ассигнаций в своей же отечественной валюте и одну из этих ассигнаций протянул скрипачу. Весь персонал, директор, метродотели, гарсоны, как дисциплинированная банда, это и была банда, переглянулись между собой. Но это только было начало. С каждым бокалом, влитого в себя вина, американец становился щедрее. Целый маленький банк находился в его заднем кармане. Пятьдесят долларов негритянскому джезу. Столько же шоссеру, сбегавшему в соседние бистро за папиросами, ибо потребованных американцами не было в солодине. Перед ним уже целая батарея пухлых подсунутых бутылок. Он так был пьян, что не замечал этого. Сидевший почти рядом с ним Саша насторожился. Да и не только один Саша одинокий господин сумрачный с волевым точно изваенным из камня лицом с черными подстриженными усами жуткий в своей неподвижности не сводил глаз с американца. но в еще большей мере овладел вниманием саши американка курившая в обществе компаньонки и как ее компаньонка была бесцветной и уродливой на пожилой американке одетой в черное Не было бриллиантов, но зато были три жемчужные нитки, спускавшиеся ниже колен. Леня и кавказец, подобострастно со сладенькими улыбочками, уже разлетались к ней, но без всякого успеха. Сухой отрицательный кивок головы и новая затяжка папиросой. Тогда Саша, обдернув к низу борт фрака, встал и подошел к ней. Осмотрев его с ног до головы, она молча положила ему на плечо руку и так же молча затопталась с ним под негритянский джаз. Американец, подозвав к себе Гарсона, заплетающимся языком спросил что-то. Гарсон не без труда понял, гостю надо в уборную, и он проводил американца до узенькой лестницы и посоветовал спуститься. Американец, с нетвердыми ногами, также не твердо бормоча что-то, начал рискованный спуск. Вслед за ним, словно вдруг что-то вспомнив, последовал скуластый директор, а через несколько секунд, словно тоже что-то вспомнив, спустился вниз и курносый директор. Скуластый, крадучись на цыпочках за толстым американцем, настиг его почти у самой уборной. Ловким движением человека, делающего это, пожалуй, не впервые, он вытащил из заднего кармана клиента значительную часть денег, скользяще сунул себе в карман и поспешил в директорское бюро, захлопнув за собой дверь. Но дверь тотчас же распахнулась. «Дели на две части», — потребовал курносый. «Какие две части? Чего?» Ты с ума сошел? Брось дурака валять. Я все видел. Не по-товарищески. Что ты мог видеть? Оставь меня в покое ступай в зал. Там нужен хозяйский глаз. Ступай. Сам переходил в атаку с скуластый, наливаясь кровью и со злыми огоньками в глазах. Он был выше и сильнее маленького пухлого Курносова, и весьма выразительно сжимались его кулаки. Учтя все это, Курносый, хотя и обуреваемый алчностью, стал убеждающе просительным. Послушай, ведь мы же с тобой... Мы второй год вместе. Честно, пополам пополам делим доходы. А ведь это тоже доход, правда, случайный. Согласись же сам. Не все ли равно, вкатить ли этому пьяному гипопотаму в счет полдюжины невыпитых бутылок или прямо залезть в карман, как это сделал ты, не в комплимент будет сказано, с завидной, восхитительной ловкостью рук? Комплимент смягчил скуластого. Уже без огоньков в глазах и разжав кулаки, он ответил. — Так как это моя личная инициатива, я мог бы показать тебе шиш. Но мы друзья. Останемся друзьями, а посему так и быть. Десять процентов твоих. Сейчас подсчитаем. Никаких процентов. Пополам на пополам. Дели на две равные части. Сию же минуту дели расхорблился курносый, подвинченный жадностью. Это во-первых. И, увидев, что друг его остыл, во-вторых, дели на две равные части. Отчего не натри? Совсем близко раздался чей-то голос, и почтенная дирекция Саладина внезапно увидела перед собой клиента с черными подстриженными усами и сухим выразительным лицом. Курносый так и застыл с раскрытым ртом. Скуластый, взбешенный этим дерзким вторжением, подошел вплотную к непрошенному гостю. — Как вы смели войти в директорский кабинет? — Вон отсюда! — шепел он, уже не владея собой. — Потише, любезный, со мной так нельзя разговаривать. Улыбнулся незнакомец одними глазами. Лицо же его оставалось неподвижным. Сейчас слово за мной. И хищным упругим движением Скуластый не успел ни броситься сзади, ни помешать. Незнакомец метнулся к дверям, Повернул ключ, выхватил его И, уже стоя лицом к лицу с директором, Подбросил ключ на ладони и поймал. А теперь к расчету. Все так же улыбались глаза Без участия лицевых мускулов. «Кто вы такой?» уже подавив бешенство спросил скуластый Не это в данный момент важно. А важно, что я ломал и ставил на колени и не таких мальчишек и щенят, как вы, а настоящих бандитов-каторжников. И не здесь, а очень далеко, где нет никаких прав, кроме права сильного. Поэтому праву третья часть добычи мне. Сколько там? Подсчитайте окончательно укращённый директор с тяжелым вздохом и красными пятнами на щеках нехотя вынул пачку денег и также нехотя откладывая бумажки одну к одной считал пятьдесят долларов сто сто пятьдесят двести незнакомец следил за ним играя ключом тихо было только ассигнации шелестели а сверху доносился поющий страстный призыв румынских скрипок. — Пятнадцать тысяч пятьсот долларов. Точно умираю, выжил из себя скуластый. — Верно, — согласился незнакомец. — Мне пять тысяч, остальное — вам. Видите, как я великодушен. А теперь я могу удовлетворить ваше законное любопытство. Я Жан Вельмо из Гвианы. Как тот самый с каким-то благоговением вырвалось у Скуластова? Да, тот самый.